Эпилог. Когда Волкова очнулся, то почувствовал, что все тело о к у т а л а тупая боль. Не пошевелиться. И верно. На мне ведь семьдесят пять тонн, подумал он. Но тут вернулось обоняние, и оно противоречило только что возникшей мысли. Пахло чем угодно, только не кабиной Волка. Георг с трудом разлепил сухие глаза и, пусть мутное, но зрение подтвердило, что он не в раздавленной кабине робота. Он вообще лежал на кровати. Над ним низкий потолок, рядом чьи-то глухие голоса. «Эй, кто здесь?» «Очнулся», — обрался, судя по голосу, Сафон. «Очнулся». «Я рад». «Уж как я рад. Дайте воды». Губам поднесли стакан, и Георг сделал несколько глотков. Зрение значительно улучшилось, и помимо Сафона Георг смог наблюдать доктора. В то же время он почувствовал огорчение. «Мы победили?» «Да, ты победил. Я до сих пор в трансе». «Сколько? Семеро». Георг прикрыл глаза. «Если подумать, то потери не очень большие, как можно было ожидать, но все равно жизни потеряны, по его вине». «Конфедераты ушли?» «Да. Как только ты завалил тарантула, только зачем-то на себя. У них не осталось выбора. Что такое пять сотен солдат против тысяч местного населения, к о т о р ы й узнав о победе, повылазили из всех своих щелей с оружием в руках?» «Что, даже роботов не забрали?» и я а «Значит, вернутся». ь Пускай. Тут их к этому времени такая армия встретит, что, мама, не горюй. Верно. И потом, осознавая это, они вряд ли вернутся ради новой битвы. У конфедератов для этого просто нет сил. Если снимут роботов с другого участка фронта, то рискуют потерять стратегический объект. Скорее, они прилетят только для того, чтобы просить своих роботов назад. И мы их отдадим, только не бесплатно. Вот и я о чем засмеялся Сафон». Но что со мной, все же забеспокоился волк, почему я не могу пошевелиться, даже дышать и то трудно. Да к тебя так придавило, что почти все кости переломало. Мы твоего волка на кусочки разрезали, пока тебя достали, и то не чаяли живым найти. Ты бы только видел, как робот выглядел, когда его из-под тарантула вытащили. Лепешка, л е п е ш к о й стальной лом. Докторам повозиться с тобой пришлось изрядно. По кусочкам собирали и сращивали. Понятно. Много времени прошло. «Весна уж началась. Ого!» «Вот тебе и ого!» «Ну, ладно. Что-то доктор волком смотрит». «Пациент быстро слабеет. Ему нужен отдых», — заметил доктор, вышедший на первый план. «Ну, ладно, волк. Отдыхай. Я еще приду». Доктор поколдовал над аппаратурой. Георг закрыл глаза и тут же уснул. Второе возвращение в реальность прошло чуть быстрее, хотя ему вновь на несколько момент н не показалось, что он в раздавленной кабине робота. А когда открыл глаза... Ты даже не п о в е з и л им, хотя очень этого хотел. «Барбара?» Девушка, чуть улыбнувшись, подошла поближе. «Привет». «Привет, Барбара. Молчи. Не говори ничего». «Нет, я все же скажу. Я многое переосмыслил. Мне не нужны звезды и далекие миры, если рядом со мной, рядом не будет тебя. Более того, я уже не хочу, чтобы мы вообще туда летели. Раньше я думал, что хорошо там, где нас нет. Я ошибался. Во-первых, там не так уж и хорошо». а во-вторых, нужно делать так, чтобы было хорошо там, где мы есть, то есть дома. Ты вернешься ко мне?» Барбара улыбнулась еще шире. «Конечно. Только я тебя хочу кое с кем познакомить». «С кем?» — удивился Георг. Барбара вышла из палаты на секунду, а в е р н у л а с ь уже с ребенком на руках. С Георгом-младшим. Волков засмеялся. Теперь он понял, что это была за странная болезнь Барбары, во время которой ее никто не видел. Читал Александр Сидоров